Глава 4. 1476 год. 12 июня. Плеси тур Примечание 103. Примечание 103. Плеси – королевская резиденция Людовика XI, строительство которой закончилось в 1470 году, и с тех пор он не вылезал оттуда, опасаясь за свою жизнь. Ваше Величество, поклонился вошедший епископ Кракова. Господа, кивнул он остальным присутствующим, я рад видеть тебя у себя в гостях, вполне миролюбиво произнес Людовик XI с интересом рассматривая вошедшего к нему поляка, Яна Пжежавского. Что привело тебя к нам? Беда, Ваше Величество, великая беда. Беда? Какая же? Этот варвар решил совершенно разорить Литву. Постойте, остановил епископа король. Какой варвар? — Как какой? — Этот Иоанн — великий князь московский. — А разве он не король Руси? — удивился сидящий тут же кардинал. — Нет. Как можно называть его королем Руси? — Этот самозванец и злодей, — сказал и осекся. Увлекся, слишком привык нужным образом рефлексировать при Краковском дворе. Он-то прекрасно знал, что право наследования титула Иоанну подтвердил Папа Римский. Как следствие, подобные высказывания могут закончиться очень печально для его карьеры, ведь это прямой вызов святому престолу». «Брат мой», — вкратчиво произнес кардинал, сделав стойку на эти слова, — «уж не считаешь ли ты, что патриарх Рима не вправе считать, какой титул законный, а какой нет?» «Я... Я не это имел в виду», — растерялся епископ. «А что ты имел в виду?» «Я... Я...» Замялся, потерявшийся епископ, и как-то скукожился. Полно вам, друзья, прервал этот разгорающийся конфликт Людовик XI. И что, ты говоришь, затеял такого ужасного короля Руси? Он напустил татар на Литву. В каком смысле напустил? Приказал им грабить и разорять пределы Великого княжества Литовского, угоняя людей из Котды, вывозя всякое движимое имущество, а недвижимое сжигая. Но зачем? Я слышал, что Кафаны не в руках Иоанна, и он не потворствует работорговля. Зачем же ему потребовали все эти люди? Он их угоняет в земли по реке Волге, той, по которой он жаждет персидскую торговлю устроить, и платит татарам по две серебряные монеты за целого и здорового пленника, пригнанного туда, плюс отдельно за скот и имущество движимое. А на Волге разве нет своих жителей? «Там татары кочуют, но они у самой воды не селятся, им степь нужна». «Так есть или нет?» «Да почитай, что и нет». «Интересно», — кивнул Людовик, задумавшись о чем-то своем. «А что за монеты он платит?» «Вот такие», — произнес Ян и высыпал на стол перед королем пригоршню монет из небольшого мешочка. Иоанн, не дождавшись мастеров из Европы, сам кое-как пытался освоиться — поэтому с горем пополам наладил выпуск нескольких номиналов «Дензнаков» на реконструированном им монетном дворе в Москве, пока только мелких ходовых. Слишком уж знатный цирк творился в его государстве из различных номиналов практически со всего света. Испанские, итальянские, германские, французские, английские монеты откровенно доминировали над местными. Слишком уж большой порцией их завезли на Русь. А ведь имелись еще османские акче и многие другие азиатские монеты. Так что откладывать валютный вопрос было попросту опасно. Бардак нарастал, грозя превратить финансовую систему королевства в хаос. Вот Иоанн в авральном режиме в 1475 году и занимался реорганизацией своего монетного двора, что располагался в Кремле. В пробирной избе сидело три человека, которые определяли пробу металла по принципу «объем-вес». Сначала смотрели, сколько воды вытеснит металл, потом взвешивали его и считали удельную массу. Это давало, конечно, не самую высокую точность пробы, но вполне достаточно для дальнейшей работы. Плавильная изба занималась выплавкой серебряных прутиков нужной пробы и размера, ориентируясь на замеры пробирной избы. И туда же плоды своей деятельности издавали для контроля качества. Дальше шла протяжная изба. Здесь на очень нехитрых станочках, малых механических молотах с ножным приводом, как у прялки, все эти протики серебряные расковывались в полосы нужной ширины и толщины. По оправкам от того довольно равномерно. Не прокат, конечно, но вполне достойно. Потом контроль качества с щелевыми лекалами и передача этих заготовок далее в рубильную избу. Там работники, сидя за примитивными рычажными прессами, с ножным приводом выбивали из полос кругляшки нужного диаметра, дырявя полосу, словно бумагу раколу. После шел очередной контроль качества и передача в следующую избу, банную, где заготовки немного зачищали, вращая в бочке с мелким песком, дабы заусенца убрать а потом обжигали в печи, снимая напряжение от механической обработки. И, наконец, финальный этап в чеканной избе, где работали точно такими же примитивными рычажными прессами с ножным приводом, что и в вырубном. Только не дырявили заготовки, а обжимали в штемпелях. И новый контроль качества. Иоанн чеканил пока только три номинала монет. Векша, Куна и Волк. Векша была массой 0,8 грамма, И изготавливался из серебра 250 пробы. То есть получалось по покупательной способности в 1 четвертую новгородской деньги тех лет. Примечание 104. Примечание 104. Новгородская деньга чеканилась с 1420 года. Сначала она весила 0,94 грамма. Потом с середины 15 века 0,78 грамма. Итак, до 1534 года, когда она уменьшилась до 0,68 грамма. Оригинальная серебряная векша, как денежная единица, существовала до 13 века. Весила треть грамма, а тут выходит 0,2. Одна двухтысячная русского фунта в 400 грамм. Куна чеканилась вдвое больше по весу и из серебра 500-й пробы. Из-за чего при массе в 1,6 грамма совпадала по стоимости с новгородской деньгой. Но из-за более низкой пробы хуже стиралась, да и чеканка сильно лучше у нее выходила. Волк же чеканился из серебра 750-й пробы, будучи массой 5,33 грамма, что равнялось пяти новгородским деньгам. Примерно. Под чеканку волков Иоанн выделил одну линию, на куны три линии, а на векши восемь. Каждая линия в среднем за световой день выдавала по тысяче монет. Не очень производительно, конечно, но это было намного лучше, чем при старом методе чеканки. 57 человек, которые трудились на монетном дворе, начали в хорошем темпе перечеканивать все поступающее к Иоанну серебро в новую монету. Дизайн их был прост, лаконичен и отличался крупными мазками, чтобы четче чеканка получалась. На Аверсе помещался значок, символ монеты, примечание 105, над которым полукругом шло название, а под ним Кор-Русь, примечание 105. Символами были Белка, Куница и Волк, соответственно. На Реверсе располагался простой равносторонний крест, у которого в нижних двух четвертях располагались парные числа года. Кроме того, по самому краю с обоих сторон – Шел бортик, дабы защитить монету от обрезания. Так вот, за каждого здорового человека, пригнанного кочевниками на Волгу, Иоанн платил два волка, а за раненого или больного один. Не очень много, но стабильно. Так что степники и белые, и синие сибирской орды, выступившие в поход, старались. Когда еще получится так подработать? Интересно, произнес Людовик XI, покрутив в руках серебряного волка а почему он чеканит изображение зверей? «Я же говорю, дикарь!» «Ваше Величество!» Усмехнувшись, произнес кардинал. «Это отголоски прошлых лет. Например, куны там называли Денье Старого Веса или аналогично ему Дерхем, потому что за них тогда покупали у охотников шкурку куницы. Сверхшее дело обстояло так же. Это ведь белка в переводе на наш язык. А волк? Не знаю, Ваше Величество». Возможно, это дань уважения к степи? Для кочевников волк – священное животное. Они его действительно признали своим каганом? «Истинно так», – кивнул кардинал. Иоанн контролирует практически все земли Золотой Орды. В Крыму он посадил своего дядю. На слияние камы с Волгой и в устье Волги поставил по крепости с достаточно сильными гарнизонами. В степях от Днепра до Волги кочует Белая Орда – «За Волгой синяя сибирская». Все они принесли ее, а Аммаш. «Остаются какие-то земли Кавказа и за Каспием». Примечание 106. «Но точно я, увы, не знаю. Степь очень изменчива, непостоянна. Определить ее границы сложно». Примечание 106. «Каспий — это греко-римское название, идущее со времен античности». «Вот», — воскликнул епископ, — Он принял себя под власть этих дикарей и теперь натравил их на честных христиан». «Дикарей?» — улыбнулся Людовик. «А какой они веры?» «Сарацина, ваше величество!» — уверенно произнес Ян Бжижавский. «Не все!» — возразил кардинал. Иоанн предложил бедным всадникам степи, у кого нет возможности раздобыть себе доброе воинское снаряжение, принять Христа. «За это он дарит им броню тельную, шлем, щит и копье» конях у крещевых ратников недостатка нет. Они плохие, но их хватает. «О — О! — наигранно удивился Людовик. — Иоанн что, получается, занялся крещением в степи? Его можно считать крестителем? — Выходит так, сир. — кивнул кардинал. — Ну, сир! — возразил Ян. — Он ведь покупает веру. — Эти степные воины принимают Христа? — Ваше Величество, это же... Они принимают Христа? — Да, сир. Панура произнес епископ. Ну вот и славно. А все остальное не так важно. Добрый ли подарок воинский выходит? Для воинов степи очень. Чешуя московская, нашитая на стеганую одежду. Шлем-шапель с маской для лица, защищающий еще и горло. Щит простой, круглый. Копье тоже легкое, вполне обычное для степи. И многих он уже обратил. Мне известно о трех тысячах, но, боюсь, мои сведения не точны. «Хорошо». Кивнул Людовик и вновь оставился на польского епископа. «Значит, ты хочешь сказать, что король Руси угоняет христианское население на восток?» «Да, Сир угоняет. И да, Мастара их разоряет». «И многих угнал?» «Мы пока не можем подсчитать, Сир. Дым и пожарище от самого пограничья до земель польских. Местами и в Польшу татары пробираются». «А что ваши войны?» Они оказались не готовы к вторжению. «Сир, этот варвар напал совершенно внезапно и ведет себя неподобающе». «Внезапно?» — неподдельно удивился Людовик. «А мне кажется, вся Европа знала о том, что твой король собирал на него великое войско. И твой король уже два года назад ходил на Иоанна войной, так и не заключив мира. В чем же внезапность?» «То война Казимира и Иоанна, их личное дело». По что же он на Литву напал? Города ее берет, да мирное поселение разоряет. Разве войско Казимира два года назад не разоряло земли Руси? Разве Казимир не обобещал города Руси своим подданным? С язвительным выражением поинтересовался кардинал. Но что? В общем, разговора не вышло. Ян просто был не готов к тому, что Руа-Франция и его окружение окажутся настолько информированы относительно дел на восточных пределах Европы. А зря. Потому что Людовик давно и с большим интересом отслеживал приключения этого львенка. Видел попытки Святого Престола организовать персидскую торговлю с его помощью, дабы ослабить Великую Порту. А также видел, как окружение Карла Смелого пыталось им воспользоваться для решения своих задач. Ему очень нравилось то, как закручивались дела. И если поначалу он пытался противиться плану Маргарет Йоркска и Антуана Великого Бастарда, то потом стал им помогать, не афишируя свое участие, разумеется. Причина была проста. Его враг Карл Смелый был обладателем репутации безупречного рыцаря. И эта репутация в немалой степени способствовала его популярности у подданных и союзников. И... Вот она, промашка. В ситуации с Иоанном ведь герцог Бургундии поступал крайне бесчестно. Тут и просьба Святого Престола, который пообещал ему королевскую корону, если он поможет наладить торговлю. И прямое обращение Иоанна вполне дружеское. А что в ответ? Он финансирует и организует огромную армию, которая идет на восток, чтобы уничтожить Иоанна. Мерзко? Ну, терпимо. Если бы не нюанс. Карло ведь требовалось отправить погулять эту армию не просто так, а для того, чтобы самому завоевать лотарингию. И Людовик прекрасно знал об его планах. Слишком все было очевидно, да и уши, они есть даже у стен. Строго говоря, Людовику с Иоанном делить было ничего, и как-либо вредить или помогать ему он не желал. Но вот сыграть на этом промахе Карла он собирался, и, следуя примеру Иоанна, подготавливал для этого агитационную брошюрку. — Сир, — осторожно спросил кардинал, когда польский епископ удалился. — А может быть, пойдем дальше? Ведь персидская торговля — выгодная вещь. — Если будет с кем договариваться. — Вы думаете, Иоанн проиграет? — А ты еще не понял, что он делает? — усмехнулся Людовик. — Он разграбляет и выжигает земли Литвы на подступах к своим владениям чтобы они стали непроходимы для армии швейцарцев и ломбардцев. Примечание 107. Он, очевидно, опасается их. Я бы тоже опасался. И решение отменное. Примечание 107. В те годы армии фуражировались и снабжались продовольствием в основном за счет разграбления местного населения по ходу их движения. Поэтому тотальное разорение территории делало ее непроходимой для войск. сир. При дворе Карла считают, что Иоанн имеет все шансы на победу. — Я не хочу с ними спорить, — пожал плечами Людовик. — Но переговоры, полагаю, возможны только после этой войны. Посмотрим, чем она закончится. — И мне бы хотелось, чтобы мои люди были по обе стороны этого конфликта. Все-таки намечается грандиозное сражение. — Уже сир, — улыбнувшись, произнес кардинал. Впрочем, многие владетельные дома Европы выставили к воюющим сторонам своих наблюдателей. Поговаривают, что даже вероятный зять Карла Смелого, Максимилиан Габсбург, отправился на восток. Вот даже как. Интересно, он к Казимиру поехал? Разумеется, все-таки он пяст по бабке. Что-то еще. По слухам, Тевтонский орден готовится вторгнуться в Великое княжество Литовское. Что? Удивился Людовик. А им какое дело? Их интересуется Магития, которая есть мост между Пруссией и Ливонией. Она для ордена так же важна, как и лотарингия для Карла Смилова. Вот оно что. Интересно. Хм. А почему они уже не присоединились к Иоанну? Полагаю, что ждут генерального сражения. Во всяком случае, в Ганзе большое движение. Они под видом обеспечения безопасности Начали нанимать массово наемников и размещать их в своих восточных городах. Казимир насторожен. Он уверен в швейцарцах и считает, что если орден сунется, то он и его на место поставит. В ордене это прекрасно знают и в целом согласны с королем Польши. Ждут, чем закончится столкновение титанов. Если победит Иоанн, то орден, подпираемый союзниками из Ганзы, займется могить без всяких сомнений. А может, и еще что-то у поляков и литовцев сможет отнять. Османы выжидают. Все ждут генерального сражения. Крупная баталия швейцарцев, поддержанная ломбардскими артиллеристами и конными латниками, — это сила. Иоанн же выступает темной лошадкой. Да, он сумел очень славно себя показать. И даже мелкие отряды швейцарцев бил. Но вот так, лоб в лоб до да крупными массами... Он с ними еще не встречался. Так что хода этой встречи ждут многие. Казимир начал собирать ополчение. Посполитое рушение? Пытается, но это не быстро. Да и Литва почти полностью выпала из этого процесса. Ее ведь захлестнули татары. Дороги беспокойны. Многие шляхтичи сидят по укрепленным поселениям и носа оттуда не высовывают. Польша, впрочем, тоже не сильно рвется в бой. О том, что Иоанн согласился продать свой титул Казимеру за 500 тысяч флоринов и полосы Смоленском, все знают, и, видя, к чему привело его упрямство, не считают это такой уж большой ценой. О том, что Иоанн применит татар, ты знал? Догадывался. Но я, как и многие, считал, будто он их выведет на поле боя. Однако он при армии держит только несколько небольших вспомогательных отрядов, чисто символически. И сколько татарских воинов сейчас резвится в Литве? Очень сложно сказать. От пяти до десяти тысяч. Кто-то приходит, кто-то уходит. Их количество постоянно меняется. Опять же, стычки. Но я склонен оценивать положение Литвы по негативному сценарию.